Глава вторая Вот уж не думал, что такое может быть, но у вечно невозмутимого червя при нашем появлении аж глаза на лоб от изумления полезли. Он даже крутнулся на пятки, заявив перед тем «Пиявка, ты только глянь!» Затянутое в черно-красное трико существо неуловимым образом изменилось, но удивленным оказалось ничуть не меньше своего альтер-эго. «Цирк на конной тяге!» Выдала пиявка и вернула контроль над телом червю. «Какого черта, мальчик?» — обратился он ко мне. «Ты что тут устроил?» Я придал статуе Авеля вертикальное положение, благо тот среди вмурованных в пол могильных плит смотрелся предельно органично. Хрипло выдохнул, переводя дух, затем потряс отсохшими руками и лишь после этого сказал. «Пришел за своей наградой». Червь поводил алым ногтем указательного пальца, нацеливая его то на одного мага крови, то на другого, и спросил. «А эти тут зачем?» Каин порывисто шагнул вперед, я ухватил его за руку и оттянул обратно. «Мы вместе». «Такого уговора не было», — последовал не слишком-то и удививший меня ответ. «Подставлять нас уговора тоже не было», — зло выкрикнул Каин. «Мы из-за тебя полгорода спалили». На бесполой змеиной физиономии червя не отразилось ровным счетом никаких эмоций. Он лишь покривил тонкие бескровные губы и пожал плечами. «Задание есть задание». «Вы приняли его условия. Какие могут быть претензии?» «Речь шла об остановке портала», — продолжил упорствовать эльф. «Разве?» — улыбнулся наставник. «Я просил внести изменения в управляющую схему портала, не больше и не меньше». Вы сделали это и получили обещанную награду. Но мы застряли в городе, нас ищут. А кто виноват, что вы не озаботились путями эвакуации? Вот мальчику хватило ума подумать об этом заранее. А если бы по собственной дурости не попались на глаза блюстителям, так и вовсе проблем бы не знали. Аргументы у Каина иссякли, он перешел к угрозам. Если нас хватит, мы запираться не станем. Червь не громко рассмеялся. «Вам проклятие! Мне дополнительная реклама! Отличный размен!» Атмосфера определённо сгустилась, и я попытался перевести разговор в конструктивное русло. «Тебе всё равно открывать проход на план смерти. Какая разница, вывести отсюда двоих или четверых?» Червь наставил на меня чёрный ноготь указательного пальца левой руки и прошипел. «У всего есть цена. У моего содействия тоже». «Я благотворительностью не занимаюсь». Каин обреченно вдохнул и проворчал. «С этого и надо было начинать. Чего ты хочешь?» Ответил наш наниматель без малейших колебаний. «Мне нужен опцион на ваши будущие услуги. Я сделаю предложение, вы его примите. О цене договоримся отдельно». «То есть мы будем должны тебе одну услугу?» Уточнил Каин. Черв кивнул. «Если ты так ставишь вопрос, то да, будете должны». Но это дело отдалённого будущего. Вы, мальчики, спалились. Вам стоит залечь на дно. Потом что-нибудь для вас придумаю. «Мы согласны», — заявил загнанный в угол мак крови. «Ты согласен», — поправил его червь. «А он?» Острый ноготь указал на окаменевшего эльфа, и тогда Каин подтвердил. «Он тоже». «Ты можешь решать лишь за себя». Я начал понемногу закипать и раздражённо выдал. «Мы будем ждать, пока он отомрет? Серьезно? А сюда точно за это время блюстители не нагрянут?» Ответом мне стал шипящий смешок. Червь подошел к Авелю и похлопал его по каменному плечу. «Отомрет», — обернулся он ко мне после этого. «А он не отомрет, если только у вас нет свитка камень в плоть. Но и в этом случае шансы на успех не превысят 30%. Жреческое высшее восстановление или чары магов земли надежней, «Только полной гарантии не дадут и они». 30 процентов?» «Так себе расклад». «А если ничего не делать?» — уточнил я. «Вариантов два. Оставаться камнем и дальше, или после пробуждения. Он ведь сейчас спит. Активировать самоуничтожение». Мы с кайном переглянулись, эльф спросил. «И что ты предлагаешь?» «Достанешь для нас свиток?» «Не достану», — покачал головой червь. «Но если ваш...» «Товарищ недееспособен, за него может поручить кто-то другой». И глаза с вертикальным зрачком уставились на меня. «Что скажешь, мальчик?» Разумеется, я мог ответить отказом. Более того, не было никакого смысла связывать себя ненужными обязательствами, но мы неплохо сработались, поэтому начал с выставления дополнительных условий. Соглашение действует лишь до тех пор, пока Авель не оживет и не примет обязательства на себя». Черв кивнул. И в любом случае я не кинусь, сломя голову, выполнять задание, если буду занят другим квестом. На этот раз кивок последовал после явственной заминки. Но все же последовал, и Каин с облегчением перевел дух. Рано радовался. Наш наниматель не приминул внести встречное условие «Тогда второму заклинанию обучу, когда Авель примет на себя обязательства, или ты сочтешь возможным принять участие в предложенном мной мероприятии», заявил он. Я поморщился, но всё же махнул рукой. «Идёт». «Спасибо, Джон», — поблагодарил меня Каин и зло глянул на червя. «Ничего этого не случилось бы. Назначьте место встречи где-нибудь поближе». «Мы на кладбище, мальчик», — фыркнул наставник. «Все катакомбы — одно сплошное захоронение. Но этот зал — кладбище официальное. Лишь отсюда можно открыть переход на план смерти». «Так открывай». Нервно попросил я, заслышав шум в приведшем нас сюда коридоре. Червь тянуть с этим не стал. Опустился на корточки и, на удивление, легко и ловко вывернул из пола ближайшую могильную плиту. Зато и растеклась непроницаемая серость. «Следуйте за мной». И мы последовали. Только на этот раз статую тащил уже не я. Помогать Нео вызвался Каин. В остальном же всё как и прежде. Нисхождение сменилось восхождением — А потом мы выбрались на ночное кладбище, подблиставший начищенным серебром грош полной луны. «Увидимся, мальчики!» — заявил напоследок червь, прыгнул в серость, и та заклубилась, утекла неведомо куда, обернулась обвалившейся прямоугольной ямой. Нео помог Каину выставить статую в изголовье одной из могил, будто памятник. «Надо с этим что-то делать!» — вздохнул маг крови и озадаченно поскреб затылок. «Попробую раздобыть что-то получше свитка. Может, договорюсь с каким-нибудь жильцом И надо перекинуть точку возрождения из альтары». Я рассеянно кивнул и огляделся по сторонам. Кладбище как кладбище. Дорожки, могилки, где-то кусты и трава, где-то памятники. Аллея с обветшалыми склепами, заброшенная на вид часовенка. Немного дальше — непонятное каменное строение. Слишком уж добротное для простого сарая. И кругом высокая ограда, а за ней на фоне неба выделялись силуэты островерхих крыш и печных труб. «В городе?» «И где мы вообще?» — вслух продублировал мой мысленный вопрос Каин. Единственной отметкой на вызванной карте оказался замок Арнштерн. Так об этом и сказал, но эльф досадливо отмахнулся. «Это я и сам вижу. Относительно альтары мы где находимся?» «Далеко на востоке». Каин кивнул. «Надеюсь, тут не достанут». Он вздохнул и спросил. «Ты идёшь?» «Задержусь», — покачал я головой. «Смотри, не забудь точку возрождения перенести. Я вот прямо сейчас этим и займусь», — предупредил меня эльф и утопал во тьму. Я похлопал по плечу его окаменевшего напарника и двинулся к заброшенной часовинке. Уселся на ее ступеньку, вытянул ноги, откинулся спиной на поцарапанную дверь. «Ты как, Нео?» — спросил я после этого. Рожебородый мертвец неопределенно пожал плечами и в ответ не вымолвил ни слова. По сравнению с собой прежним он сделался предельно немногословным и скованным в движениях. Понемногу уходили в прошлое какие-то юношеские ужимки, и свидетельствовало это отнюдь не о стремительном взрослении. Скорее уж, брало своё мёртвое цифровое тело. И мне это категорически не нравилось. Я прикрыл глаза и обратился к своему функционалу хранителя кладбища. Покопался в дополнительных настройках, загрузил сведения о текущей локации. «Кладбище оказалось свободным, смотрителя здесь не было, так что я собственным произволом назначил им себя». И получилось. Текущий статус – хранитель кладбища при замке Арнштерн. Текущий ранг – младший жрец культа мертвых. Появились новые закладки, открылся доступ к количеству могил, плану захоронений и двум ярусам подземелий. Только этого было слишком мало». Я поднялся, ухватился за покрытые потиной медные ручки и потянул на себя двустворчатую дверь. Та скрипнула ржавыми петлями, но всё же распахнулась, открыв проход в пыльное и тёмное нутро часовенки. Какому именно божеству она была некогда посвящена, разобрать не получилось. Внутри не обнаружилось никаких предметов культа. Один только голый камень, а в оценке косвенных признаков я осилён не был. Да не особо и напрягался меня всецело устроило наличие алтаря. Я подошел к нему с довольной улыбкой, напрягся и в сердцах выругался. Сказалась ограниченность моего класса в жреческих делах. Если стать хранителем кладбища удалось без всякого труда, то основать храм культа мертвых мой некромант попросту не мог. Как не мог и захватить чужое святилище, только осквернить. «Нео», — позвал я компаньона, — «ты можешь посвятить это место культу мертвых?» Нео задумался, склонив голову на бок, затем развел руками. «Нет, дядя Джон, служка не способен на это. Для этого нужно быть жрецом». Я вновь выругался и вызвал полученное в альтаре задание, только основными параметрами не удовлетворился и развернул условия его выполнения. «Задание — обрести приход. Награда — повышение ранга. Условия выполнения — найти храм, укомплектовать штат, привлечь не менее пяти прихожан». «Обрести храм». Я активировал этот пункт, и сам собой запустился процесс анализа часовинки. Разом похолодало, сгустились тени, закружились под потолком нематериальные тени призраков. Выскочило сообщение о недостаточном уровне благодати, и тут же пропало. Хрипло выдохнул Нео, просипел. «Дядя Джон!» Да я уже и сам обнаружил, что жреческая магия принялась тянуть благодать из моего служки. Ладно, хоть энергии в том пока что оставалось предостаточно. Да и потребовалось её не так уж много. Почти сразу возникло новое оповещение. Соответствие места требованиям 76%. Желаете сделать его святилищем культа мёртвых? Да. Нет. Разумеется, я ответил согласием. И оказался одарён тремястами очками опыта. Вознаграждение за выполнение первого этапа задания не впечатлило. Зато мы обрели храм и алтарь. А где есть алтарь, там неминуемо должен быть и алтарник. Но просто так повысить статус Нео не вышло. Для начала потребовалось прописать себя настоятелем. К счастью, и это действо и перевод компаньона на новую должность прошли без сучка, без задоринки. Никакие жреческие навыки задействовать не потребовалось. Один только менеджмент. Нео. «Мёртвый клирик», «Капеллан», «Культ мёртвых», «Текущий ранг», «Алтарник», «Благодать» 97 из 170, «Восполнение» 95 единиц в час, «Комплектация персонала» 2 из 3, «Вакантная позиция служка», «Прихожан» 0. Я с облегчением перевёл дух. Сработало. Статус «Алтарника» обеспечивал приток 97 единиц «Благодати», в то время как на поддержание существования за аналогичный период времени уходило лишь на 4 единицы больше. Эту разницу с лихвой компенсировала ежедневная молитва, и теперь Нео был целиком и полностью автономен. Вот только особой радости я на его бесстрастном лице не заметил. «Нео?» – даже окликнул я мертвого компаньона. – «Ты в порядке?» Тот отозвался не сразу, словно слишком глубоко погрузился в программный транс при изучении обновленного функционала. «Всё отлично, дядя Джон!» В сиплом голосе мертвеца не проскользнуло ни малейших эмоций. «Появился доступ к экзорцизму, магическому щиту и молоту веры!» «Экзорцизму?» Нео миг завис, словно искал дополнительную информацию по заклинанию. Потом пояснил. «Беспокойные духи могут захватывать мёртвые тела. Их нужно изгонять!» Он вновь замер и сказал. «А еще теперь у меня есть роль в этом мире. Я привязан к храму, и в случае гибели смогу возродиться, а не угодить в чистилище». Я с облегчением перевел дух. «Так это же здорово!» «Да, дядя Джон, здорово!» Но в интонациях никакой радости не ощущалось, и это было воистину странно. «Ты же ведь этого хотел, разве нет?» «Я хотел жить!» Не хотел умирать, а это какой-то неправильный компромисс. — Лучше так, чем не существовать вовсе. Нео кивнул. — Лучше, дядя Джон. Но у этого тела слишком много ограничений. Оно задает модели поведения, сценарии и шаблоны. Всякое действие, идущее с ними вразрез, требует от меня усилий. «Я слишком слаб для этого. Просто не обладаю достаточными ресурсами, чтобы переломить ситуацию. Постепенно становлюсь тем, кем и являюсь на самом деле. Мертвецом!» Я подошел и похлопал Нео по плечу. Мы что что-нибудь придумаем, вот увидишь». Нео кивнул, отступил от меня и двинулся к алтарю. «Здесь нужно прибраться». Сообщил он, а потом встрепенулся. «Да, дядя Джон, на кладбище есть живой человек, сторожки «Что насчет Изабеллы?» «Тетя Белла не слишком далеко, но это все, что могу сказать». «На кладбище точно больше никого нет, кроме сторожа?» «Никого, ни живых, ни мертвых, разве что». «Да». Нео неуверенно передернул плечами. «Доступ к святилищу и кладбищу не кажется мне полным. Полагаю, под двумя ярусами катакомб скрывается еще какое-то подземелье». Новоявленный алтарник вновь замолчал, отыскал в одном из углов метлу и принялся подметать пыль. Я пристально глянул на него и задумался, а так ли случайно меня направили на стезю некромантии? С тем же успехом Нео мог воплотиться в облике демона? Быть может, кто-то просчитал всё наперёд и решил загнать слишком уж самостоятельный кусок программного кода в определённые рамки? Ни к какому конкретному выводу на этот счёт прийти не удалось. И я решил прошерстить информацию о своих новых владениях, не отыскал в ней и намёка на закрытую информацию о третьем ярусе подземельях и забивать себе голову этим не стал. А вот что сделал, так это перенёс точку возрождения в часовню. Уф... Будто гора с плеч свалилась. Я кинул саквояж на каменную скамью и предупредил Нео. «Наведёшь здесь порядок, уходи в катакомбы. Присмотри там себе комнату и сумку мою унеси». «Хорошо, дядя Джон». Уже на выходе я оценил толщину мощных створок и решил, что имеет смысл купить навесной замок и цепь, дабы сюда не шастали все, кому только в голову взбредёт. Всё же теперь это моё место силы. И в катакомбы можно спуститься не только через часовню, но еще и через склеп и непонятное сооружение неподалеку. Вот теми лестницами и при необходимости будем пользоваться. Откладывать собеседование со своим потенциальным работником я не стал и сразу от часовенки двинулся прямиком к сторожке. Соответственно, и не готовился к разговору никак, разве что маску с лица снял, дабы с ходу не получить лопатой промеж глаз. Несмотря на поздний час, из щелей ставин выбивались лучики тусклого света, да и на стук в дверь отклик последовал без всякого промедления. Сначала послышались тяжёлые шаги, а затем наружу высунулась кудлатая голова. «Чего надо?» — не слишком-то приветливо поинтересовались у меня. «Ты здешний сторож. Ну а кто ещё?» — фыркнул неприятный тип, от которого несло жареным луком и пивом. «И сторож я, и могильщик». Дверь со скрипом приоткрылась, и поначалу я принял собеседника за гнома, но сразу осознал свою ошибку. Сторож оказался горбуном, низкорослым, но широкоплечим с длинными мускулистыми руками. Если в нём и текла кровь подгорных коротышек, то не больше четверти. Горбун откусил от жареной куриной ножки заработал мощными челюстями, затем проглотил и спросил «Так чего хотел?» Тот факт, что заявившийся посреди ночи гость каким-то образом перебрался через кладбищенскую ограду, казалось, его нисколько не обеспокоил. «А зовут тебя как?» Сторож немного поколебался, затем всё же сказал. «Игорь?» «Ну да, ну да. Как же ещё могут звать горбуна могильщика?» Мысленно я усмехнулся и сказал. за «Засмотрителя тут буду какое-то время». Игорь озадаченно выгнул бровь, нисколько не впечатлённый моими словами, пришлось полезть за кошелём. Немного поколебавшись, я отсчитал пять золотых марок и вложил их в широченную мозолистую ладонь сторожа. «Премия за беспорочный труд». Горбун зажал монет в кулаке, звякнул ими и слегка поклонился. «Премног благодарен, хозяин!» И сразу выскочило системное оповещение. «Сторож признал вас хранителем кладбища». Я кивнул и уточнил. «Ты ведь к мертвым с почтением относишься, Игорь?» Горбун ударил себя кулаком в грудь и заявил совсем почтением, хозяин!» «Пойдёшь в служки при святилище культа мёртвых?» Игорь на захлопал глазами и уточнил. «А что делать-то надо?» «Да ничего особого. Пожал я плечами. Ты ведь за порядком на кладбище и так присматриваешь». «Присматриваю!» — мотнул в знак согласия горбун кудлатой головой. «Вот и дальше будешь присматривать. Ещё пожертвования с посетителей на обустройство кладбища собирать станешь». Я не увидел у собеседника никакой заинтересованности и добавил. Половина пожертвований пойдет тебе сверхобычного жалования. Половину будешь сдавать в церковную кассу. Ну как? Тут уж Игорь колебаться не стал и ответил согласием. Идиот! Он даже хотел протянуть руку, чтобы скрепить сделку, но в одной были зажаты монеты, а в другой куриная лапа. Пришлось обойтись без таких формальностей. Задание обрести приход обновлено. Укомплектовать штат выполнено. Опыт плюс 500. Привлечь прихожан в процессе. Я удовлетворённо кивнул, потом спросил. «Всякие сомнительные личности не шастают тут по ночам?» «Нет, хозяин, всё спокойно», — уверил меня Горбун. «А мёртвых много привозят». В ответ Игорь неопределённо пожал слегка покатыми, но чрезвычайно мощными плечами. «То пуст, то густо. Заранее не угадаешь». оставляют это на тебя», — распорядился я. «Возникнут сложности, обращайся». «Как скажете, хозяин». Я оставил горбуна и прошёлся по кладбищу, оказавшемуся в несколько раз обширнее моих прежних владений. Дальняя часть заросла кустами, могилы там выглядели не слишком ухоженными, и ближе к воротам находился участок свободной земли, предназначенный для новых захоронений. От ворота до часовенки шла центральная аллея с фамильными усыпальницами и склепами. Я миновал её и заглянул к Нео, который уже подмёл замусоренный пол и теперь приводил в порядок алтарь. «Сторож теперь, и ещё и служка», — оповестил я мёртвого компаньона. «Его зовут Игорь». «Хорошо, дядя Джон», — бесстрастно кивнул Нео. «Не волнуйтесь на его счёт». «В смысле?» «Он ограниченный, дядя Джон, очень ограниченный. И в плане доступа к вычислительным мощностям, и в части обращения к модулям обработки данных. Он не поймёт, что я мертвец». «Тем более теперь, когда занял низшую позицию в нашей иерархической цепочке». Я кивнул, и тут Нео вдруг замер, напряженно уставился куда-то мне за спину. Спрашивать его ни о чем не стал. Резко крутанулся на месте и вытянул из перевязи фламберг, направил меч острием вниз и в сторону от себя и пальцами левой стиснул воплощенный собственной волей взрывной череп. «Ночные тени поплыли». Один из угольно-чёрных лоскутов отделился от ближайшего склепа и обернулся едва различимой в ночной тьме фигурой, окутанной словно маревом мрака плащом. Лица под капюшоном разглядеть не удалось, но агрессии чужак не проявлял, только это и заставило придержать заклинание. Ну а потом смутно знакомый голос с нескрываемой усмешкой произнёс. «Привет, котик! Надеюсь, ты рад меня видеть!»